На другой день Амельку вызвали в канцелярию дома заключения. Емельян «Емельян Схимников, не желаешь ли в трудовую колонию попасть? Там будет пока человек полтораста таких, как ты. Мы тобой очень довольны, а местность там хорошая и условия хорошие». «Ну как?» – строго насупившись, спросил Амельку добряк начальник дома. Амелька от неожиданной радости едва передохнул. «Согласен? Спасибо, гражданин начальник. «Вполне согласен, целиком и полностью». Ну вот, все вышло так, как писал ему Денис. «Ах, светлый парень, нужно сегодня же ему ответить». Вместе с Амелькой отправлялось в колонию человек 20 молодежи. У Амельки на сберегательной книжке 202 рубля, заработанных в мастерской дома заключения. Эти деньги, добытые Амелькой большим трудом, были для него священны. Он купит пиджачную пару, штиблеты, белье, пальтишка. Все будет новое с иголочки, и сама Мелька станет новым. Ну вот, еще немного, и дверь железной клетки со скрипом распахнется для него в свободу в жизнь. К пароходной пристани с песнями шли малыши детского дома. Впереди, вслед за оркестром пожарников, Емельян Кузьмич. Большая борода его полоскалась майским ветром, лицо сияло. По обе стороны его оживленные, охваченные мечтой о дачной жизни ребята с плакатами. «Миллионами детских рук поможем перестроить нашу страну». Все для детей. Марколавна шла с девочками. Сзади на пяти подводах имущество. На первом вазу сидел инженер Вошкин, Он шуточный начальник транспорта. С левого бока подвязан деревянный меч-кладенец. Справа — револьвер-пугач. Подарок Марколавны. На животе через шею — барабан. На зимней, лихо заломленной шапке наискосок пришита красная лента. Партизанский знак. Инженер Вошкин, сознавая всю ответственность своего служебного поста, важен строк. «Эй, товарищ! Голова два уха!» «Чего слюни на кубок мотаешь?» «Погоняй, погоняй!» – покрикивает он на возницу. «Стой, стой, приехали!»